Глава 49. Ксения. Пережитое потрясение, тревога за Саву, что остался на дороге, и поведение Давида, который достает до нутра каждым словом и жестом, жрут изнутри. А вместе с ними — чувство вины. Это я виновата в том, что случилось. Не выходит у меня развести их в разные стороны, как ни стараюсь. Наоборот, сталкиваю их, провоцируя неприятности. «Если заболит голова, не молчи», — говорит Рос, время от времени бросая на меня взгляды. «Не болит. У меня шторм внутри. За ребрами давит и сжёт, из-за чего не хватает воздуха и дрожат руки. Это точно не из-за шишки на лбу». «Можем заехать в травмпункт». Не отстаёт он. «Не нужно». Проговариваю негромко, но надеюсь, что убедительно. «Со мной все в порядке». «Воды хочешь?» «Да». Соглашаюсь, чувствуя сухость во рту. «В бардачке». Я достаю оттуда запечатанную пластиковую бутылку с водой, отвинчиваю крышку и присасываюсь к горлышку. Прохладная жидкость скатывается по пищеводу в желудок и немного остужает горящие внутренности. «Спасибо». Выдыхаю, облизав губы. «За воду?» «За то, что вмешался. Тот». Парень был агрессивен. Давид не отвечает, очевидно, решив не делиться со мной своими соображениями насчет произошедшего, забирает бутылку из моих рук и тоже делает несколько глотков. Зачем ты приезжал ко мне? Предчувствие. отвечает снова, и я не знаю, о чем он на этот раз. Об аварии или самом факте того, что я собралась провести вечер в компании Савелия. Я серьезно. «Колёса сами привезли», — отвечает без намека на шутку. «Мне становится душно и жарко. Растягнув куртку, распахиваю ее полы, чтобы не свариться заживо, и незаметно ощупываю пальцами место удара на лбу. Там действительно налилась шишка, и я сильно надеюсь, что она не растечётся в огромный синяк». «Что, больно?» — замечает он. «Нет, Ксения. Нет, не больно, Давид. Приходится надавить голосом, чтобы он поверил мне. Немного испугалась и расстроилась. Немного. Не верит. Наконец мы приезжаем. Автомобили, забившие двор под завязку, уже все покрылись белыми шапками. Медленно, двигаясь мимо них, машина Росса ищет парковочное место. «Высади, пожалуйста, у подъезда». Я поднимусь. Вдыхаю и выдыхаю воздух тонкой струйкой. Сил спорить и снова отстаивать свои границы не осталось. Даже чувство моей уязвимости и беззащитности перед ним не сильно напрягает. Не знаю, как он это сделал, но я не чувствую себя вправе бороться и тем более атаковать. Зачем? Обработаю твой лоб. Думаешь, я сама не в состоянии? Когда его седан втискивается между двумя другими машинами, я оборачиваюсь назад и застываю. Боже! «Мой рюкзак! Мой чертов рюкзак!» «Что?» «О, Боже, Давид!» «Что случилось?» — спрашивает он, пытаясь перехватить мой взгляд. «Моя сумка! Она осталась в машине Савелия!» Восклицаю, прижав ладонь ко лбу. «На заднем сидении!» «Что в нем? Телефон?» «Лучше бы телефон, но его я закинула в карман пуховика. «Ключи от квартиры!» Висает пауза. тяжелая, густая, многозначительная тишина опускается на наши затылки. Даже сердце в груди стучит. «Вряд ли он уже все решил», — спрашиваю растерянно. Они будут дожидаться инспекторов. Черт! Переночуешь у меня?» — предлагает Давид то, что я совершенно точно знала, что он предложит. «Нет». В голове каша, в которой я пытаюсь найти варианты решения моей проблемы, кроме того, который озвучил Рос. Взять такси и поехать к месту аварии. Поехать ночевать к родителям, но я устрою там такой переполох, что мы все не уснем до утра. Вызвать мастера, который сможет вскрыть замок. Но когда он приедет, если город застыл в снежном плену? «Останешься у меня», — накидывает Давид, а я переночую в другом месте. Где? Не удерживаюсь от вопроса. «В отеле?» «К чему тебе эти неудобства?» «Едем?» — уточняет он и тут же трогает машину. «Я ничего не решила. Я вообще не понимаю, что происходит. Стресс вышиб мне мозги. Но в момент, когда приходит осознание, лицо опаляет жаром. Я не отвечаю. Смотрю на стену снега перед машиной, который, похоже, не собирается заканчиваться». Закрутившееся внутри волнения бьется о рёбра изнутри, ударяет в голову, давит в виски. В какой-то момент мне даже кажется, что от удара о стекло начинает болеть голова и появляются мушки перед глазами. Мне нужно позвонить ему, сказать, что мой рюкзак на заднем сидении. Позвони. Савелий отвечает не сразу. Мне приходится набрать его три раза, прежде чем я слышу в трубке его голос. Все, все нормально? Да, прочищаю забитое нервозностью горло. Да, Сава, я рюкзак в твоей машине оставила, там ключи от квартиры. Я завтра утром заберу. Слышу, как сигналят машины и мужские голоса вокруг него. Похоже, инспекторы уже составляют протокол. Ночевать под дверью собралась? Нет, я. Ясно, отрезает он. Удачи, Ксю! Отключается первым, а я еще какое-то время сижу с прижатым к уху телефоном. «Мне кажется, я сплю», — проговариваю тихо, когда машина встает перед очередным светофором. «Что уже пару месяцев мне снится странный запутанный сон. Когда я проснусь, Давид?» «Может быть, ты и проснулась эти пару месяцев назад?» «Думаешь?» Смотрю на его профиль и на хмуренные брови. «Нет». «Считаешь, я спала пять лет?» «Возможно». «Если это так...» — продолжаю с усмешкой. «То зачем меня разбудили? Зачем ты меня разбудил, Давид?» «Сон не может длиться вечно, Ксюша», — отвечает он, чуть заметно дернув уголком губ. «Мало кто любит просыпаться, но это необходимо для того, чтобы жить». «Жить? Это не жизнь. Это хаос, в котором я не могу найти себя». Понимаю. «Не понимаешь», — мотаю головой, — «ты живешь в своей вселенной, в которой все стабильно и понятно». «Откуда тебе знать?» — перебивает он. «Меня тоже мотает. Я тоже не чувствую почвы под ногами». «Я не верю. Это вообще не о тебе». Свернув на очередном перекрестке, его машина начинает забрасывать скорость и вскоре, проехав под поднявшимся шлагбаумом, оказывается во дворе элитного жилого комплекса. «Не сравнивай меня с тем, кто развёлся с тобой», — заявляет прямо, не опасаясь называть вещи своими именами. Его больше нет. Машин во дворе мало, и автомобиль Давида скатывается в подземный паркинг и занимает место недалеко от шахты лифта. Голова не кружится. Интересуется, когда мы заходим в кабину. «Нет». «Что я делаю, чёрт возьми? Как я здесь оказалась?»